седьмого дня, лета 1905 после 11. плюс 18 градусов по Цельсию, недалеко от особняка, потом на Малой Конюшенной улице. Он бесстрашно вступил в темноту и приказал «Николай Карлович, выходите немедленно и не вздумайте прятаться, я знаю, что вы здесь!» От стены отделилась тень, приблизилась нерешительно. Лицо Берса разглядеть не было возможности, но хотелось надеяться, что застуканный коллежский ассессор стыдливо прячет взгляд. «Вы в то себе позволяете!» От души набросился Ванзаров. «Слово дали, что у синематографа отстанете!» «Какого рожна потофились за нами! Что за игры для чиновника департамента полиции? Уголовных романчиков перечитались! Так быстро их забудете!» «А племянница где?» Из пролетки поднялась другая тень и виновато вздохнула. Родион Георгиевич разразился сухими аплодисментами. «Браво, господа! Такой глупости от двух взрослых людей я давно не видал! Честное слово, посадил бы обоих в Сибирку, чтобы ума набрались!» «Ну, зачем так кипятиться, право?» Извиняющимся тоном проворковал старший берс Антонина тем временем спряталась за его спиной. «Не кипячусь! Я в бефенстве!» «Искренне прошу меня простить из самых лучших побуждений! Из лучших! А если бы погибли!» «Ух ты! Такое было возможно!» С удивлением высунулась барышня. «О, Господи!» В отчаянии выдохнул коллежский советник. «Мы, то есть я, конечно, виноват, но что там произошло?» поинтересовался Николай Карлович. «Почему прибыл какой-то отряд? Где Меншиков? Объяснитесь, прошу вас!» «В Табс-Ротмистер погиб в результате несчастного случая. Благодарю за помощь, оказанную следствию» требую чтобы вафа племянница не выходила из дома пока ситуация не прояснится считайте антонину ильиьевну под домавним арестом на дачу не ездить профейте иванзаров ушел в темноту а николай карлович прошептал ему вслед думаю это начало большой дружбы Калежский советник свернул в тёмный проулок напротив особняка, где и обнаружил полицейского филёра. Агент заступил на пост около восьми, но в блокноте наблюдений, который передаётся со сменой, не было зафиксировано ни одного визита за весь день. Только почтальон приносил телеграмму, но его дальше порога не пустили. Значит, взрывчатка оказалась в скрипке раньше. Может, кто-то из слуг постарался. Кандидата 2. Бирюкин и неизвестный осведомитель полковника. Кавалерийского охотника можно исключить смело. Остаётся один из слуг. Сразу следует вопрос. Для кого предназначался заряд? Может, запасная бомба для князя, если он не станет втирать порошок? Нет. Адаленский даже не притрагивался к коллекции. Да и логика первого злодеяния говорит о том, что убийца не сомневался в успехе. Тогда для чего эта мина? Судя по всему, убийца точно знал, кто возьмет скрипку. Другой вопрос. Мог ли Ягужинский отдать приказ своему агенту заложить взрывчатку? То есть заранее подготовить смерть для личного помощника? Это противоречит не только логике, но и здравому смыслу. Полковнику первому был нужен предатель живым. Вывод. «Домашних надо исключить». «Тогда кто же?» Родион Георгиевич подбодрил филера и настоятельно попросил следить за особняком в оба глаза, фиксировать любую мелочь и глупость, даже если папа римский вдруг ошибется дверью и постучится за милостыней. И откланялся. Пешая прогулка до дома не освежила. Напротив, накатила одуряющая усталость. В голове осталось только три желания — «Рюмка водки, стакан чаю, спать!» Родион Георгиевич издалека помахал городовому, маившемуся в ночном карауле на углу Невского с малой конюшенной, и ускорил шаг. До родных ворот оставался десяток сажений. Почудилось, что сзади кто-то есть, но познакомиться не пришлось. На затылок упала скала, улица плавно расплылась, колени стали шаткими, Равновесие закончилось, так легко и воздушно стало телу, что хоть пари, но тут подлетела черная птица с кривым клювом, посмотрела печально и растаяла. За нею звезды повели хоровод со свистом и... Подбородок уперся в холодный булыжник. Краткое затмение. Ясность вернулась с болью в затылке. Шею придавили умело, не шелохнешься а по карманам пиджака и брюк быстро шарили руки. Проскочили мимо портмоне, не тронули платок, карманные часы и даже оружие. Залезли в самые потаенные уголки подкладки, вывернули нагрудную прорезь, ощупали обшлага, залезли за ремень, прогладили спину, прошлись по брючинам и сунулись пальцами даже в ботинки. Грабеж вершился с точностью профессионального обыска. Осталось притворяться оглушенным. Перевес противников был еще и численным. Одному не справиться. Вдруг руки отстали. Последовал невнятный шепот и быстрые шаги. Родион Георгиевич нащупал в кармане рукоятку Браунинга, щелкнул предохранителем, вытащил оружие и, оттолкнувшись от мостовой, резво вскочил. Дома и деревья кувыркались, не желая принимать пристойный вид а ствол описывал замысловатые дуги, да и ввести огонь решительно не в кого. Шатающийся переулок оказался девственно пуст. Даже филеры охранки, обязанные нести надзор, исчезли. Утверждая попранное достоинство, Ванзаров потыкал стволом по сторонам и осторожненько побрел к запертым воротам. Дворник Епифанов в ужасе отшатнулся от запоздалого постояльца. Не каждый день почтенный жилец размахивает оружием, а виду такого словно стукнули сердяшного мешком по темечку. Августа седьмого дня, лето 1905-го, около полуночи, плюс 18 градусов по Цельсию, в доме на Малой Конюшенной улице. Голова разлеталась на осколки праздничным фейерверком — Но ледяная вода на затылок и водка с подсохшей коркой хлеба творят чудеса. К тому же сонливость как рукой сняло. Родион Георгиевич пошатался по битым привидениям среди разрухи, до которой Софья Петровна даже не коснулась. Супругу, задремавшую в спальне, будить не решился и отправился в милый сердце уголок, рабочий кабинет. Тут следы обыска выглядели обычным беспорядком. Стоило переложить стопку бумаг с кресла на пол, как уборку можно считать поконченной. А все потому, что Глафира прибиралась в его кабинете только перед Пасхой и Рождеством. А в остальные дни почетная миссия ложилась на главу семейства. И там бесследно пропадала. Ну к чему лишний раз убираться, если свершим Сократа вся наша жизнь, пыль, случая? а беспорядок раз в столетие может приносить ощутимую пользу. Пожалуйста. Раритеты следствия не пропали. Записка из ковчажца и письмо рогоносцу валялись посреди стола непризнанными. Коллежский советник выбрал отточенный карандаш и грифельной линией вычеркнул анаграммы ПАО и КВМ. Менелай и Аякс отправились в ладье Харона. Где-то рядом с ними примостился обрубок, только кого вычеркивать из списка садалов. Из кармана пиджака явилась последняя записка Адаленского, не прильстившая ночных грабителей. В ней упоминается какой-то «ВВП», Похожая анаграмма числится за Парисом. Первый вопрос. Один ли и тот же это человек? И второй. Мог ли он превратиться в обрубок? Вероятность крайне мала. Что же это за тайная организация, которая уничтожает своих членов? Название, конечно, обязывает проливать кровь, но не ведрами же. А ведь примус сангуинис замыслили что-то крупное. Недаром охранка и стражи его императорского величества нервничают. Как же сандалы справятся, если перебьют своих? Да и все три смерти, если, конечно, чурку поставить в один ряд, вызывающе странные. Зачем отрывать головы редкими взрывчатками? Что, несомненно, в появлении записки. Подбросили ее Берсу с простой целью – заставить появиться на месте преступления. Другой вопрос – зачем это нужно убийце? Логика находит один довольно примитивный ответ – только за тем, чтобы Ванзаров увидел Николая Карловича. А это для чего? Логический тупик. Придется вернуться к жертвам. Допустим, их объединяет месть – Око за око, зверство за жестокость. Тогда неведомый мститель самолично возродил древний закон Рима времен раннего христианства. По нему мужеложцев карали отсечением головы. Такая смерть садалов имеет логику, но верится в нее меньше всего». «Должен быть некто, покрытый мраком неизвестности, знающий всех и всех карающий. Не человек, а демон мщения. Нет, графу Монте-Кристо на наших полях не развернуться. Должно быть другое объяснение, простое. Положим, чурку срубил Адаленский. Если это Тальмарябов, тогда все просто». Князь порешил своего любовника, а другой любовник, болерунчика, отомстил. Суда не вяжется ковчежец, взрывчатка на шее, Софья Петровна и возня на извозчиках. Или, положим, Адаленского разделал Меншиков. За это говорит способ преступления, доступный только саперу, затем его кое-как, но опознала прислуга, А еще он мужеложец, и это объясняет наготу князя. Даже участие их в первой крови не помеха разыграться оттелловым страстям. Не укладывается только одно — виртуозная смерть Меншикова. Штабс-ротмистер ну никак не рассчитывал расстаться с жизнью, несмотря на все красивые слова. А значит, в последние секунды понял нечто — Видимо, что его сделали разменной пешкой. Это Кириллу Васильевичу не понравилось, и он попытался что-то сказать, предупредить. Что он успел выговорить, он нас и убьет. То есть некто убьет всех? Не указывает ли это прямо на самого тайного руководителя, который и список написал, и в ямку закопал? И кто же он в самом деле? Вывод. Пока преступник не видим, новых жертв избежать трудно. Опасность угрожает и семейке любителей уголовно-литературной романтики не меньше. В гостиной загрохотал телефонный аппарат. Родион Георгиевич побил рекорд скорости по ночному подбеганию к звонку и чуть не вырвал рожок с корнем. На том конце послышался голос Лебедева. Против обыкновения криминалист был серьёзен и попросил спуститься через четверть часа к воротам. Но успел даже раньше жильца, нетерпеливо топая каблуком. «Что играл перед смертью Меншиков?» — резко спросил он, когда Ванзаров спустился. «Эм, ну, кажется...» «Вивальди?» По секрету говоря, Ванзаров разбирался в музыке, как свинья в апельсинах. «Что именно?» «Ну и вопросы в полночь». В памяти возникла спасительная картинка. Софья Петровна за пианино. Ноты развернуты, исполняется нечто бравурное. Как называется пьеса? «Кажется, времена года». «Это вот это?» «Трам-пум-пум, трам-пум-пум!» «Вероятно. Могу ли знать?» «Теперь все понятно!» Лебедев выхватил сигаретку. Дело оказалось вот в чем. Криминалист умыкнул кусочек скрипки и в лаборатории обнаружил следы вещества, которые используются во взрывном деле крайне редко. Йодистый азот. Удивительное свойство этого аморфного порошка, бурого цвета, в том, что взрыв может произойти при сильном колебании струны или пластины. Например, от воздействия быстрой музыки. А порошок как раз посыпали в основании струн. «Сыграй он на этой скрипке похоронный марш! Ничего бы не произошло, но стоило Вивальди как...» И Лебедев изобразил губами взрыв. «А это означает, убийца точно знал, что Ненфиков сыграет нужную пьеску». «Чтобы совершить такое преступление...» «Надо не только в мелочах знать характер и привычки жертвы, но быть совершенно уверенным, обреченный сделает то, что должен. Новейшая улика переворачивает вверх тормашками логику поступков злоумышленника. Ясно наверняка. Преступнику проще убивать более редкими орудиями, чем ножом или пистолетом. Как такое возможно?» Видимо, уверен в успехе йодистого азота куда больше, чем пули. Может, селенок или меткости глаза не хватает? Сомнительно. Тогда что? Новый поворот логики указывает ответ. Убийство совершается для... Чиновника сыскной полиции. Да так, чтоб ухватил он ниточку и тут же потерял. Список садалов в таком случае не что иное, как... «Нет, не может быть. Истина в таком случае настолько очевидна, что поверить в нее можно с трудом. Во всяком случае, пока». «Вот почему скрипка из в в футляр», пробормотал Родион Георгиевич. «Что?» «Да так, на фолл с Вафой и Помофью объяснение мелкой странности». «И спасибо, Аполлон Григорьевич, не представляете, насколько важную улику на фли!» «Конечно, важную!» — гордо заявил Лебедев. «Теперь точно знаем, что убийцу надо искать среди ближайших друзей трупов, то есть жертв!» «Где достать йодистый азот?» «Нигде и везде. В России его уже лет десять не производят». «Но если знать как, можно сделать в любой лаборатории. Подготовил пары йода, да смешался с спиртовым раствором аммиака. Всех трудов-то!» «Ну, пойду я, пожалуй». «Позвольте», — вдруг оживился Ванзаров. «А почему молчите про фотографию? Слечили с телом?» Лебедев неопределенно замялся и буркнул. «Слечил». «Сходятся?» «Не знаю». «То есть как?» «А вот так». «Дать однозначный вывод не могу!» «И это, — говорит Луций в России, — специалист по бертельянажу, создатель антропометрического бюро, могу ли поверить?» Лебедев швырнул нераскуренную сигарку на брусчатку и разразился гневной тирадой. Предвидя трудности, Аполлон Григорьевич заехал в морг третьего казанского участка, обмерил плечи, руки, ноги Адаленского, и составил со снимком табличку пропорций, потом обмерил обрубок и, проведя нехитрый математический пересчет, сравнил с геометрическими размерами мемнана на фотографии. Цифры оказались близкими, но без рук, ног, пальцев, головы, а также особых примет однозначно утверждать невозможно. Торсы обрубка и мемнана могут совпадать, как у любого юноши схожего возраста и комплекции. К сожалению, это ничего не доказывало. Тело на снимке лежало под таким углом, что скрывало любые особенности мышечного сложения. Даже место, на котором могли виднеться следы прижигания, как нарочно прикрывало кисть юноши. «Все, что смог, я сделал. Дальше тишина». И Лебедев вложил снимок в холодную ладонь коллежского советника.